Глава тридцать 35. Райли открыла глаза. Все ее тело ныло, особенно плечи и голова. Перед ее глазами появилось лицо Билла. Сон ли это Бил? спросила она. Он улыбнулся с облегчением. Он держал у ее головы что-то мягкое, останавливая кровотечение. Добро пожаловать назад, сказал он. Райли поняла, что все еще находится в комнате недалеко от трубы. Ее накрыла паника. «Где Дирк?» — спросила она. «Мёртв», — ответил Билл. «Он получил то, что заслужил». Райли до сих пор не понимала, сон это или нет. «Я должна это увидеть», — прошептала она. Ей удалось повернуть голову, и она увидела, что Дирк лежит на полу лицом вниз в луже собственной крови. Его глаза были открыты и не моргали. Билл повернул ее голову обратно. «Постарайся не двигаться», — сказал он. «Ты серьезно ранена. Ты поправишься, но ты потеряла много крови». Новый приступ головокружения сказал ей, что бил прав. Прежде чем снова отключиться, ей удалось прошептать пять слов. «По одному монстру за раз».